Глава 15 Любовный многоугольник. Нам пришлось потратить час, прежде чем добились выдачи формы и выделения комнаты для Алены. Когда я уже уходил, девушку нашел дежурный и сообщил, что ее ждут у секретаря в администрации по важному вопросу. На этом мы расстались. Алена отправилась в администрацию, а я к себе принять душ и переодеться, договорившись, что встретимся через полтора часа. К тому времени должен решиться вопрос и с Алиной, поэтому я надеялся увидеть подругу на ужине. Пока я мылся и просто отдыхал, пришел дежурный, который принес пакет из канцелярии, под роспись, распечатав который, впал в небольшой ступор. В плотном пакете были дополнительные нашивки, и кольцо дворянина, соответствующее моему прошлому статусу владительного дворянина. Пусть кольцо и было не мое, но главное, что четко соответствовало моему прежнему статусу. Когда я достал из пакета документы, то это опять повергло меня в ступор. К фамилии Краевского добавилась фамилия Серов, и звучала она теперь как «Краевский Серов Константин Глеб Родионович». Что означают скобки, я так и не понял. Возможно, что называть меня могут как Константином, так и Глебом. Помимо этого, были документы и нашивка лекаря второго уровня, позволяющая лечить. И вот это была самая важная нашивка. Она превосходила даже печать дворянина. По местным правилам, вызвать меня на дуэль теперь можно только с согласия администрации. В принципе, это давало немалое преимущество перед всеми, но накладывало обязательства по лечению студентов, несению вахты в больнице и обязанностью сдавать три кристалла живы в неделю, что для лекаря довольно немало. Одевшись в новую форму, которую мне предоставила администрация, и нацепив все новые регалии, отправился в сторону столовой. В оговоренное время я пришел в столовую, где при моем появлении наступила тишина. При этом понять причину происходящего я не мог. Обращать внимание на подобное я не стал и, пройдя к выдаче, наложил себе полный поднос еды, хотя при этом старался отслеживать возможные провокации. Призма всевидения постоянно висела передо мной, поэтому попытки провокации с помощью магии я надеялся засечь заранее. Пока в столовой был только второй и пятый курс, поэтому мест было много. И я решил отправиться к дальней стене, где студентов было меньше всего. Ел в спокойной обстановке, наблюдая на себе множество взглядов и слушая волну перешептываний, которая буквально перекатывалась из одного края столовой в другой. Алену с Алиной увидел, когда съел половину своего ужина. А когда девушки подошли, то поприветствовал их. «Рад видеть вас вместе. Надеюсь, ты показала Алине все в академии». «Глев, как я рада тебя видеть!» Бросилась на шею мне Алина и смачно поцеловала меня в щеку. Еще и задержала поцелуй, а затем и ладонь на моей щеке. Это все, конечно, не укрылось от окружающих. «Эй, хватит вешаться на мое мужа! проворчала громко Алена, и потому, как блеснули ее глаза, я понял, что сделала она это специально для окружающих. Вот только она зря начала эту игру со мной. «Не жена ты мне, а наложница. Это все-таки несколько разные вещи. И Алина не просто мой друг, а нечто большее», проговорил я, делая жест девушкам присаживаться. Тут были официанты, но большинство студентов предпочитало накладывать еду самостоятельно. Но я решил воспользоваться услугами подавальщиков, чтобы не гонять девушек через весь зал. Поэтому, подняв правую руку, привычно щелкнул пальцами, на одном из которых было кольцо дворянина, и понял, что получилось у меня это естественно, как у врожденных аристократов, что опять же не укрылось от взгляда окружающих. «Похоже, сегодня слухов про меня будет огромное количество». Когда подошел официант, девушки сделали заказ и посмотрели требовательно на меня. «Что опять?» — спросил я. «Рассказывай, как тебе удалось вернуться в другое тело?» — прошептала Алена. «Да особо и рассказывать нечего, просто повезло. Да и это не то место, где можно вести подобные разговоры. Главное, что Рязанское княжество признало мои права. И теперь можно попробовать вернуть мою собственность. А то, честно сказать...» «Нищета серьезно ограничивает мои планы». «А у тебя есть планы?» – спросила Алина. «Да, нужно отыскать и спасти княжну Анну, да и великого князя нужно помочь отыскать. Но думаю, что это все можно будет сделать весной, когда начнется летняя практика. Уже давно поговаривают, что всех студентов на лето собираются отправить на Восточный фронт. Поэтому сильно не расслабляйтесь». «Скоро вам предстоит вернуться туда, откуда вы уехали», — проговорил я, доедая очередную порцию каши с мясом. «Константин!» — раздался выкрик от входа, а затем по залу пролетел комок одежды, набросившийся на меня, который обвил меня руками. Это оказалась Дарина, которая впилась в мои губы страстным поцелуем. «Ну все, теперь ярлык бабника мне не смыть». Кабелина! услышал я шепот со стороны Алены. «И не говори, даже здесь успел найти себе юбку, а ведь совсем недавно вернулся!» — внесла свою лепту в критику Алина. Ирина оторвалась от меня и, убрав руки, посмотрела на сидевших рядом девушек. «А это что за профурсетки?» — презрительно сказала она. «Да как ты смеешь? Я-то законная жена, а вот ты кто такая? Это наш мужчина!» проговорила Алена, приписав Алину к своей стране. «А ну, успокоились все трое!» — проговорил я. «Кто это вообще такие?» — проговорила Дарина, посмотрев на свою ладонь с моим обручальным кольцом. «Давайте начнем все сначала. Это Дарина, моя девушка, с которой я помолвлен, пока неофициально. Дарина, это Алена, моя официальная наложница, о которой я тебе уже рассказывал, хотя ты и не поверила. «А это Алина, моя девушка, очень хороший друг, с которой мы прошли через очень многое, включая смерть», сказал я, показывая руками на девушек в процессе разговора. «А как же княжна Анна?» спросила Алена. «А что княжна Анна? Для начала нужно ее найти, а там и видно будет. Великий князь официальной помолвки не объявлял, поэтому наши с ней отношения пока под большим вопросом». Проговорил я и только сейчас заметил, что в столовой установилась неимоверная тишина. Студенты перестали даже дышать, стараясь не пропустить ни одного нашего слова. Хотя, может быть, это и к лучшему. Меньше вопросов будет в будущем. «Ну, а теперь расскажи, почему ты не выступила в мою защиту?» — спросил я, повернувшись к Ирине. Девушка засмущалась и опустила глаза после чего проговорила. «Мне пришлось дать магическую клятву, что я буду молчать о случившемся. В противном случае они обещали убить тебя прямо там. Выбора у меня не было, поэтому пришлось пойти на это. Ведь я тогда поняла, что не могу без тебя и не могла допустить твоей смерти». «Ладно, оставим пока этот вопрос», — проговорил я, наблюдая, как к нам подходит Юрий, Олег и Молчун. Перезнакомил всех присутствующих. Ребята придвинули к нам еще один свободный стол и уселись рядом. Тему, произошедшего со мной, мы больше не обсуждали. Про своих подруг я коротко сказал, что они приехали учиться сюда и поступили сразу на второй курс. Ну а парни рассказали об изменившемся раскладе сил на первом курсе. То, что произошли существенные изменения я уже понял по количеству студентов, рассевшихся рядом с нами. Как оказалось, основная часть нашей группы присоединилась к нам. Олег с Юрием смог убедить большинство, что они достойны быть лидерами. После этого примкнули еще две группы практически в полном составе. Всего групп вместе с лекарями было 9, и сейчас треть полностью находилась под нашим контролем. С двумя ведутся серьезные переговоры, и они ждут разговора со мной. Основной упор их на то, что они готовы подчиниться, только если руководство будет на мне, пусть и номинальное. Но Олег и Юрий не могли пойти на это, так как я просто и нужно как минимум получить официальный статус претендента. Во время разговора оба поглядывали на мой перстень дворянина, но задавать вопросы пока не стали. Когда они закончили рассказ о произошедших изменениях в расстановке сил первого курса, Олег не выдержал и спросил. «А кто они все-таки тебе?» — указав рукой на Алину с Аленой. «Я его жена», — сказала Алена, не отрывая взгляда от десерта и уплетая его тонкой ложечкой. «А я его девушка», — внезапно проговорила Алина и требовательно посмотрела на меня. «Ну а я его невеста» пока неофициальная проговорила ирина это если великая княжна не будет против в любом случае она будет первой женой я, к сожалению лишь наложница и вообще когда ты сделаешь мне ребенка неожиданно заявила алена решительно отставив десерт в сторону в этот момент я почувствовал что белый и пушистый северный лис подкрался незаметно это не место для подобных тем Попытался съехать я со скользкой темы. «А где место? Тебя невозможно поймать. Что не день, то ты дерешься на дуэлях, то ныряешь в порталы, выскакиваешь один против толпы орков и оборотней. Ты, вообще-то, должен мне. Я спасла твою жизнь, и я хочу ребенка. Сколько можно ждать? Пока ты здесь, поклянись, что сделаешь нам ребенка. Пока тебя опять не унесло в другой мир. Или ты не бросился спасать очередную... «Юбку!» — проговорила девушка на повышенных тонах. «Алена, ну что ты начинаешь? Я же не отказываюсь!» — проговорил я очень тихо. «Я выбил у ректора нам свободный вход в город. И только попробуй сбежать сегодня от меня. А скоплю, не задумываясь. А ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю». «Успокойся, я же не отказываюсь. Вместе, значит, вместе. Чего панику наводить?» — проговорил я, чувствуя, как снизу у меня все скукожилось от мысли, что кто-то мне там все отрежет. Угрозу молодой ведьмочке я воспринимал вполне серьезно. Да и было в ее голосе что-то, что заставило меня не сомневаться в ее словах. «Да, брат, а я вначале завидовал тебе. Вот теперь ни за что не пойду под венец, пока не нагуляюсь». Проговорил, нервно сглотнув Юрий. «Это точно! Не думал, что девушки такие коварные! Ты там держись! Если что, беги к нам в общагу!» «Девчонок туда не пустят!» Сказал Олег, хитро улыбаясь и подмигивая мне. «Вот только попробуй! Наведу порчу! Год стоять не будет! Разве ваш друг не сказал, что я ведьма, и это для меня как пальцами щелкнуть?» сказала Алена, показательно щелкнув пальцами, и напитав глаза живой, отчего они засветились фиолетовым цветом. И выглядело это довольно жутко. Но главное, что это была только угроза, а, судя по ее источнику, угроза пустая. «Да я пошутил», — нервно проговорил Олег, заерзав на стуле. «Не пугай моих друзей. Я же вижу, что ты еще не развилась как ведьма, больше как целитель», — вмешался я. «Но тренироваться я ведь должна на ком-нибудь, а тут такие кандидаты!» со злобной усмешкой проговорила девушка. Нащупав свою связь с ведьмой, я дал сильный импульс в связующий нас канал, отчего девушку выгнула дугой, и она упала на пол. Похоже, я перестарался. Но она тоже хороша, совсем голову потеряла. Они ведь дворяне, и могли воспринять это как оскорбление». Девушка с трудом поднялась на ноги и упала на колени передо мной, склонив голову к самому полу. «П -п Прошу простить меня, господин, я не знаю, что на меня нашло. Больше такого не повторится. Тихо проговорила Алена. Встань и попроси прощения у аристократов, пока они не восприняли твои слова как оскорбление и не вызвали меня на дуэль. Проговорил я. «Прости, я не подумала, на меня что-то накатило, как только увидела тебя. Знал бы, что я пережила, когда тебя выкинула из этого мира, мой разум чуть не помутился от боли. Господа, прошу простить меня за мои слова. Я ни в коем разе не хотела вас оскорбить, и тем более ничего бы не сделала друзьям моего господина». «Да ладно, мы уже забыли, но больше так не шути с нами. Вот с врагами Константина можешь». «Ты говорила так убедительно, что я уже подумывал перевестись в другую академию», — ответил Олег. «Забыли это недоразумение. Мы не в обиде», — проговорил с облегчением Юрий. Девушка осторожно поднялась, а потом бросилась мне на колени и, уткнувшись лицом мне в грудь, тихо заплакала. Пришлось утешать ее и гладить по голове, пока она не успокоилась. Но уходить с моих колен она отказывалась. «Хорошо. А что там со старшими курсами?» — спросил я. «Думают что-то. Переходить под младший курс никто не хочет, но на втором уже десять группировок, каждый из групп стал самостоятельной. Единства в них нет. Представители трех уже приходили прощупать почву для возможного содружества. Но все ждали твоего появления. Слишком много невероятных слухов ходило про тебя». «Поговаривают, что ты смог серьезно ранить студента четвертого курса и выстоял против пяти студентов третьего, а троих студентов второго курса смог победить в дуэли один против троих», проговорил Юрий и, посмотрев на мое кольцо дворянина, добавил. «Теперь я уверен, что многие захотят к нам примкнуть, только вот сражаться тебе не разрешат, а это понижает наш шанс в переговорах. Зато мы сможем лечить наших бойцов». Как накачать живу, я решу вопрос. Настроя, и мы легко сможем ставить наших бойцов на ноги. Но о самых резвах можно и на индивидуальную дуэль вызвать, предложил я. Это интересное предложение. Тут есть отморозки, готовые драться и ломать кости хоть каждый день. Уверена, к нам захотят многие примкнуть. Долго нам, конечно, не позволит резвиться, но если подойти с умом, то должно получиться. Тут и третий курс привлечь можно, а это уже достаточная сила будет. Тем более у тебя терки с одной из их группировок, — проговорила Дарина, вспомнившая, что она является негласным лидером первого курса. «Ну, тогда вы занимаетесь политикой, а мы после отдыха займемся поиском места силы. Где будем подзаряжаться?» — ответил я. «Место силы?» — спросила Дарина. «Считай это моей родовой техникой». «Я могу помочь одаренным пополнять свой источник от магических линий, но только от очень мощных и, возможно, не всех. И это поможет им раскачать свои источники, а заодно и наполнить кристаллы живой», — ответил я. «А мы попробуем уговорить студентов первого курса присоединиться к нам», — вмешалась Алина в разговор. «Хорошо. Раз на этом разговор закончен, мне нужно срочно позвонить с телефона, который не прослушают». «Ты вроде обещала мне помочь в этом вопросе», — сказал я, обращаясь к Дарине. «Хорошо, пойдем. Телефон у меня в комнате. А позвонишь с улицы, где тебя не смогут услышать», — сказала девушка, вставая. «Парни, присмотрите за моими девушками, чтобы их не обидели», — попросил я. «Таких обидишь? Как же! Но мы все равно присмотрим за ними». «Будем предупреждать, что они могут лишить их мужской силы. Думаю, это подействует», — сказал хмурясь Юрий. Шутка Алены явно не выходила у него из головы. До женского общежития мы дошли довольно быстро. И пока Ирина бегала за радиотелефоном, я обдумывал, кому позвонить. Улучив телефон, мы отошли довольно далеко, где никого не было. Но и там я оставил девушку одну. И, отойдя, набрал номер кабана. «Алло!» — ответил уверенный мужской голос. «Ну что, Михалыч, как твой шрам? Не беспокоит больше?» — спросил я. «Какой шрам?» — спросил явно напрягшийся голос. «Что, кабан, не узнал хозяина? Тот, который я оставил на твоем лице в парке. Может, стоит приехать напомнить?» — спросил я. «Господин, это вы?» Но вас же держит в тюрьме! Я каждую неделю проверяю, надеюсь, что вас выпустят. Вот как был дурак, так и остался. Неужели ты думаешь, что я способен предать, а еще покушаться на великого князя? Мое тело заняла другая душа, и вернуться удалось только сейчас. Я в другом теле, и сейчас в Военной академии Великого Новгородского княжества. Официальный титул мне сегодня вернули, и скоро эта информация разойдется. «Мне нужно, чтобы ты проконтролировал мои активы, и их не успели слить или перепродать. Надеюсь, ты понимаешь, о чем идет речь?» — спросил я. «Господин, я сразу как вас арестовали, нанял юридическую контору, которая занимается вашими активами. Около половины удалось заблокировать, и там наш смотрящий. Вывести они еще не дадут. Встреча прибрал себе Шольц, но с моего разрешения». И он написал расписку, что как только вы объявитесь, он все вернет. В тот момент так было легче сохранить активы, особенно ваши новые разборки. Ну, а часть прибрала семья главы тайны канцелярии и тайну приказа. Мои люди отслеживают состояние дел и куда перемещаются активы. Я прикажу удвоить внимание, а юристов уговорю попробовать наложить временный арест. Проговорил Кабан. Растешь, Михалыч, честно сказать, порадовал. «Ну а что с твоим бизнесом?» — спросил я. «Все хорошо. От конкурентов отбились. Взял под себя еще четыре городка по размерам как танков и пару десятков поменьше. Анитых наемников отправил на защиту торговых путей и караванов, что позволило заработать хорошую сумму. Тут, конечно, приходится частенько выполнять поручения военного приказа, а... но в основной часть они не вмешиваются» и отряд наемников не расформировывают. Молодец. Деньги есть? А то я сейчас без копейки в кармане. А тут еще моя Аленка объявилась с подругой. Конечно, денег достаточно. Шульц успел перевести контрактные деньги на основной счет своего завода. У меня свободный доступ, поэтому могу сделать перевод на любой банк. И уже завтра сможете получить деньги. Только мне нужны точные данные, на кого высылать. Краевский-Серов, Константин Родионович. Пришлось добавить к фамилии вторую часть от предыдущего владельца. Переводи сто тысяч, и мне нужна охрана, человек 10, И человек 10 наемников, которых напрямую не свяжут со мной, и как можно быстрее. Меня уже неоднократно пытались убить. А когда узнают, кто я такой на самом деле, количество желающих убить меня значительно возрастет, сказал я. Усе сделаю, господин. Шольцем переговорите? Он как раз рядом со мной». «Да, давай ему трубку и учти, я звоню с чужой. Как обзаведусь средством связи, наберу тебя еще раз», — ответил я. «Господин?» — раздался голос взволнованного Шольца. «Да, это я. Что там с моими проектами? Не все разбазарили?» «Что вы, последние проекты автоматических пулеметов вообще еще не отгружаем». «Оборонный приказ требует передачи всех прав, а я настаиваю на штучной покупке каждого изделия. На складе уже скопилось 30 штук, и все на автомобильном ходу. Собственно, только с помощью их и удалось отбить нападение ордынцев, но это мы не афишируем. А местный воевода так рад нашей помощи, что обещал не распространяться на этот счет». «Отлично, запускайте производство еще сотни комплектов». Скоро они понадобятся мне. Также приготовьтесь принять все изъятые до этого активы и проконтролируйте все при передаче прав. Мне нужен полный аудит понесенных убытков, включая недополученную прибыль. В ближайшее время я еще свяжусь с вами. На этом пока все. Времени у меня мало. Если больше вопросов нет, то тогда до следующего раза», — сказал я. «Я рад, что вы вернулись. Буду с нетерпением ждать вашего звонка». «Все сделаю и проконтролирую», — ответил Шольц, и я, выключив телефон, вернул его Дарине.